Глава третья. «Доброе утро, студенты!» «Доброе утро, магистр Деяр!» — поздоровались мы с подозрением, глядя на стопку работ. Всех терзало любопытство, кто же оказался самым умным, самым сообразительным и везучим. А преподаватель, словно издеваясь, лениво прошел к своему столу. Затем подвигал предмета с места на место. Точно издевается. И взгляд такой насмешливый. «Ну, что я могу сказать? Не так хорошо, как хотелось бы. Но и не провал. Считаю, что это моя вина. Так что после возвращения в академию я пересмотрю план занятий, и для некоторых этот год будет очень длинным, увлекательным и насыщенным. Особенно в части персональных домашних заданий и докладов». Общестрадальческий стон вызвал ехидную улыбку преподавателя. Страдали мы не столько из-за новой программы, сколько из-за будущей нагрузки. Нас и так как бы не особо жалели, вбивая в головы тонны знаний. А если сейчас и магистр Де Яр разойдется, то все, можно вообще не ложиться спать и жить на специальных зельях от выходных до выходных». Я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, некромант решил пополнить свою армию мертвецов за наш счет. Но об изменениях в программе чуть позже. Сейчас хотелось бы похвалить мою золотую шестерку. Молодцы. Шестерку? Он сказал шестерку? Я неверяще посмотрела на преподавателя, желая желаю уточнить. Это я шестая, да? Но чувство самосохранения заставило молчать и ждать продолжения речи. Признаюсь честно, данное испытание проходили все курсы. В заданиях были вопросы с первого по пятый. Некоторые из вас сумели принять поражение и оставили пропуски. Кое-кто написал «всякое». Но были и те, кто сумел использовать базовые знания и распорядиться ими. При выборе лучшего я руководствовался как результатами работ, так и вашими личными качествами. После этой фразы наши великовозрастные балбесы запереглядывались, кивая на Эвелину и ее очень выдающиеся личные качества. Ну да, и умница, и красавица. Идеальная компания для одинокого мужчины. На практику вместе со мной поедет Идрис Виль с четвертого курса. Раздался дружный стон, полный разочарования. Каждый пусть и не демонстрировал, но надеялся на свою победу. И признавать заслуги другого студента, тем более старшекурсника, никому не хотелось. Кстати, Идриса я знала. Действительно достойный победитель. Сегодня разберем ваши работы, а уже с завтрашнего дня вместо меня лекция будет вести магистр по обмену. Очень надеюсь, что вы меня не опозорите и сумеете не только блеснуть имеющимися знаниями, но и усвоить что-то новое. И так это было сказано. Уверена, хвосты подтянут, даже сильно не успевающие. После звонка мы понуро поплелись на выход, но голос магистра вклинился в студенческий шум. Солнечное, задержитесь. Я замерла, и подруга тут же замедлила шаг. Преподаватель, в свою очередь, демонстративно сложил руки на груди и выразительно посмотрел на белку. И простоял в таком положении, пока за ней не закрылась дверь. Просто ради интереса, в честь чего это представление с несчастными глазками и поминальным выражением лица? Уточнил магистр Деяр, переводя на меня удивленный взгляд. Она переживает, что вы меня немножечко прибьете. За что? За сингал. Выдала смущенно. Магистр, простите, я не хотела. Очень на это надеюсь, но вроде бы я не давал поводов для рукоприкладства. Угу. Только гонял нас и издевался во время практических занятий, а так и вообще не давал. Кстати, удар хороший. Роук, может, тобой гордиться. Он гордится, согласилась я, незаметно потирая пятую точку. По-своему, конечно, но гордится. «Так для чего вы меня оставили?» «Хотел поздравить. Солнечная, ты едешь на практику». «Простите?» «Завтра ты вместе со мной и Идрисом отправляешься в Заморскую академию». «Магистр, вы же сказали, что отбор пройдет только один студент». «Все верно, он и прошел. Тебя я выбрал заранее». «Это месть за рукоприкладство, да?» «Нет, всего лишь желание иметь при себе толкового специалиста, талантливую ученицу, сильного мага света и товарища, которому можно доверить спину». «Это точно про меня?» — недоверчиво уточнила я. «В прошлом году мы с тобой участвовали в спасении мира. Я знаю, что ты сама вызвалась и находилась на передовой, помогая ведьмам. Да, солнечная, это все про тебя. Не стоит принижать свои заслуги». «Как скажете, магистр. Но как же учеба?» «Будешь учиться там. Официально у нас пробный обмен студентами и преподавателями». «Они официально». Расследование ряда проклятий, два из которых со смертельным исходом. «Какова моя задача?» «Следи за всем и всеми. Не выделяйся. Будь серой и невзрачной. У меня есть основания полагать, что меня и Идриса попробуют убрать». Получается, я еду в качестве шпиона и секретной подстраховки? Отличное определение. хмыкнул преподаватель. Именно так. Можешь не вступать в контакт с аборигенами. Это задача в Вилле. Поняла? Будут подробности? О них расскажу завтра, в дороге. При сборе вещей ориентируйся на теплую осень. Форму не бери, на месте получишь новую. Вопросы? Нет, магистр Деяр, я пойду. Иди, солнечная. «И да, лучше никому не знать, куда ты едешь и зачем». «Снова соврать, что еду к новообретенной болеющей тетушке?» — спросила Хмура. «Это для их же блага, Элиана». «Хорошо», — сдалась я, понимая, что преподаватель прав. «Но как же не хотелось обманывать Белку и Эрика, а еще расставаться с ними. Однако за меня уже все решили. К тому же спасать чужие жизни мне действительно не впервой». Успокоив себя такими мыслями, я вышла к ожидающей подруге и озвучила ей предложенную магистром версию. Теперь осталось поговорить с боевиком и убедить, что мне не нужна помощь, и я справлюсь сама. После ужина и сбора вещей я отправилась в общежитие к Эрику. Комендант, увидев меня, коротко кивнул и вернулся к чтению книги. В отличие от нашей надзирательницы, господин Понч был флегматичным работником с легкой степенью равнодушия к окружающему миру. Поздоровавшись в ответ, я поднялась на четвертый этаж, несколько раз ударила костяшками пальцев по двери и терпеливо замерла в ожидании ответа. Был один случай, когда я ворвалась к боевику без стука. Белинда как раз влипла в очередную историю, и мне понадобилась помощь. Влетев, я застала парня только-только вышедшим из душа, без халата и даже без полотенчика. Замерла на пару секунд, разглядывая все это анатомическое великолепие, а затем с такой же скоростью вылетела обратно даже позабыв, зачем вообще заходила. Этот инцидент оставил неизгладимое впечатление и пошатнул тонкую женскую душевную организацию. Эрик и в одежде выглядел очень даже хорошо. А без нее так вообще продемонстрировал фактуру статуи древних богов. Литые мышцы, ровный загар, завораживающие кубики пресса и... Стоит только вспомнить, как бросает в жар, а по щекам и шее расползается стыдливый румянец. Но ведь правда хорош. Дверь отворилась, являя парня с влажными волосами и капельками воды на обнаженной груди. Проследив взглядом за мокрой дорожкой, спустившейся до края домашних штанов, я слегка смутилась. Только самую малость, ведь в прошлый визит, когда я слегка увлеклась поцелуями, мне позволили пощупать это великолепие. «Заходи. Рад, что ты пришла, родная». Меня затянули в комнату, закрыли дверь, а затем аккуратно прижали к ней. Склонившись, Эрик потерся носом о мой, а затем прижался к губам, целуя медленно и очень сладко. Подавшись вперед, я обняла его за шею, царапая коротко стриженный затылок и млея от низких мужских стонов. Мне нравилось все, что он делал, особенно когда позволял брать инициативу в свои руки и целовать в ответ. В какой момент мы перебрались на кровать, я даже не заметила. Очнулась, лишь когда закончился воздух, обнаружив себя на коленях у боевика. Хмыкнув, несколько раз легко поцеловала в губы, потом в щеку и крепко обняла, поглаживая бархатные плечи с тонкими полосками шрамов. Напоминание о неудачах на тренировках. Его руки тоже жили своей жизнью, мягко поглаживая спину, талию и снова возвращаясь выше. «Мой прекрасный рыцарь! Ничего лишнего!» «Ведь уже завтра меня здесь не будет!» Кто знает, насколько затянется практика в другой империи. Так, может, наплевать на наше решение о «до свадьбы нини -ни» и попробовать зайти чуть дальше? Узнать, о чем с таким жаром перешептываются другие девочки. Немного отстранившись, я погладила кончиками пальцев красивое лицо. Соболиные брови, пушистые ресницы, высокие скулы, запавшие в сердце с первого взгляда, чувственные губы, которые мне так нравилось целовать. Кстати, а ведь именно я была инициатором нашего первого поцелуя. Эрик оказался слишком тактичным и воспитанным, чтобы лезть на пролом. Он красиво ухаживал, держал за руку и рассказывал интересные истории. А я млела, Смотрела на него такого большого и сильного, понимая, это мой идеальный мужчина. Тот, что не будет давить своим именем и авторитетом, кто всегда поймет и поддержит. «Моя награда за все мучения, страдания и страхи». «Родная, что случилось?» — мягко спросил боевик. «Ты чем-то расстроена». «Как же хорошо он меня знает!» «Мне снова придется взять академический отпуск. Тетке требуется помощь». «Я поеду с тобой», — нахмурился парень. «У тебя учеба в самом разгаре. Нет, не нужно. Я справлюсь сама». «Знаю, что ты справишься, но я хочу помочь. Не обязательно все взваливать на свои хрупкие плечи». «Боги, помогите сдержаться, и не рассказать ему обо всем». Его искреннее беспокойство и желание помочь резали по-живому, вызывая чувство вины. От нахлынувших эмоций я снова поцеловала Эрика, вкладывая всю свою нежность и благодарность. «Спасибо, родной, за то, что появился в моей жизни, и за то, что ты такой». «Для меня очень ценно, что ты предлагаешь помощь. Но в этот раз я действительно справлюсь сама. Не переживай». «Не могу». Вздохнул он, крепко обнимая. «Ты такая маленькая и хрупкая. Я все время волнуюсь, что тебя может кто-то обидеть». «Могут попробовать, но у меня отличный удар правой. Уж тебе ли не знать». «О да, это было попадание прямо в сердце». Улыбнулся боевик. «Вот у мастер Роу говорит, что я отлично попадаю. То в цель-то в истории, но всегда выхожу победителем». «Угу». Вздохнул Эрик, а затем слегка поерзал, глядя на меня потемневшими глазами. «Но если что-то понадобится, сразу же пришли мне вестника. Я разберусь. Во всем. «Знаю». Улыбнувшись парню, я снова его поцеловала. Остаток вечера мы провели в кровати, читая учебник по истории магии. Под боком у боевика было тепло и уютно, что вызывало волны приятной дрожи по телу. Но я так и не решилась зайти дальше, комплексуя из-за своей спины. Ладно, придет время, и я смогу ему все рассказать и показать. Кажется, я прикрыла глаза всего на миг. Моргнула, сморенная утомительным рассказом о похождениях одного архимага. Но этого хватило для погружения в пучину воспоминаний. Времени до перелома, когда наш мир находился на грани уничтожения. Виной тому была теневая магия. Она хлынула в нашу реальность через разрыв между мирами, заражая тьмой все, до чего могла добраться. Первые животные, которым не посчастливилось попасть под ее воздействие, стали теневыми тварями. Жуткие существа, которые были способны передвигаться сквозь тени. Их вело единственное желание — жрать. Словно неудержимая волна, они сметали поселения и города, убивали все живое, оставляя после себя могильники. Обычные маги пытались противостоять тварям, но тщетно. Монстры не реагировали на их заклинания, продолжая свой кровавый пир. Пока не появились маги света. Первым стал Виториус Катарис Трен, главнокомандующий императорской армии. Во время одного из сражений его сильно погрызли на поле боя. Раненного еле отбили и отнесли лекарям. Никто не верил, что он выживет, потому что яд теневиков попал в кровь и быстро растекался по организму. Но лорд Трен выжил на зло врагам. Главнокомандующий сумел воспользоваться родовой магией, и каким-то немыслимым образом его организм выработал антидот к яду порождения тьмы и особый вид магии — свет. Первый маг света. Но не единственный. Это стало новым витком в противостоянии с теневыми тварями. Войска империи начали наступление, оттесняя существа обратно к месту зарождения, к разрыву в межмирной материи. Но тут появился теневой князь. Маг, что смог подчинить себе теневиков и превратить в послушных марионеток. Могущественный противник. Изощренный. И тайный. Магам света пришлось отступить, но они не опустили руки. Вокруг городов стали появляться световые барьеры, защищая людей от теневиков. Пока одни сражались с врагами в открытую, другие плели интриги за их спиной. Ведьмы. Долгое время их считали предательницами, вставшими на сторону теневого князя. Презирали, уничтожали и даже не подозревали, что кроются за их бегством из империй подальше от источников магии. Лишь в прошлом году правда всплыла. Оказалось, что именно ведающие поняли, как теневая магия распространялась по миру, как проникала в источники силы, отравляла их, а затем текла по магическим потокам, создавая новых жутких тварей и медленно уничтожая мир. Ведьмы, как хранительницы этих самых источников, ушли от них, перестали поддерживать и очищать, тем самым закупоривая и создавая пусть и временную, но преграду для распространения заразы. Ну а после, после они придумали, как ослабить теневиков. Используя свои знания по созданию фамильяров, они принялись менять тварей теней, добавляли им материальности и лишали способности ходить тенями. Пусть не сразу и не все, но теневики стали восприимчивы не только к магии света, но и к другой стихийной магии. Эта диверсия помогла спасти множество жизней, а затем и нанести решающий удар. Но до него. Небольшие стычки и жуткие сражения. Редкие прорывы, а спустя десятилетия — волны тварей. Все это время, пока маги занимались уничтожением плодившихся теневиков, князь отвлекал внимание от главной проблемы — от вырождения магов света. Все думали, что причина в разбавленной крови. На деле же всему виной оказалось жуткое проклятие, созданное некромантами и ведьмами. Оно что-то делало с потомками магов света. Запечатывала дар и превращала их в слабосилков. Я сама была очень слабой, с едва проклюнувшимся даром. Сокрушалась по этому поводу, но делала все, чтобы сберечь крохи. Тренировалась, читала всевозможные энциклопедии, а затем... Затем за мной пришли гвардейцы и привели к магистру Деяру и верховной ведьме. От них я и узнала неофициальную и правдивую версию. О ведьмах, о магах света и теневиках. А после мне предложили стать подопытной для снятия проклятия, и я согласилась. Сила, что проснулась после, оказалась невероятной. Я никогда не чувствовала такую мощь и стоит признаться испугалась. Но магистр сумел подобрать правильные слова, успокоить, а затем привлечь к дальнейшей тяжелой работе по очищению магов света от скверны. Не быстрый процесс, но мы справились. А еще... Я находилась на поле боя, когда объединенные войска уничтожали теневиков. Когда их били светом и заклинаниями. Вместе с ведьмами я нанесла последний удар, выжигая тварей. Вспышка. И я проснулась, тяжело выныривая из воспоминаний. Почти год прошел, но память все еще хранила образы последней битвы. Как и раны, оставленные смутным временем. Надеюсь, однажды получится забыть. Я научусь жить в новом и безопасном мире. Хотя безопасным ли? Ведь главный враг так и остался на свободе. Теневой князь сбежал. И кто знает, что он уготовил для всех нас.